28 апреля. Москва. Алекс Шилд Эндрюс. Алекс отчаянно не успевал собрать бойцов за один день. Судя по тому, что он видел, объект находился в неподвижном состоянии последние 16 часов. Нужно было отправить на перехват данных новую группу, а наемники, те, до кого удалось дозвониться, могли быть на месте в лучшем случае утром следующего дня. Несколько бойцов были далеко от города, и возможность их приезда в Москву в самое ближайшее время была исключена. Хотя все, как один, обещали добраться, по крайней мере, через день-два, а еще несколько человек не выходили на связь, но гудки шли. Поручиться за то, что удастся собрать всю команду, Алекс не мог. Все же имел дело не с регулярами, а солдатами удачи, расставлявшими приоритеты по своему усмотрению. Методов воздействия типа военного трибунала в такое время у Алекса не было и быть не могло. Однако большинство бойцов были все же лояльны компании, и при этом у подавляющей части личного состава либо не было семей, либо они так или иначе зависели от организации, которая все еще способна была прикрыть, обеспечить или дать счастливый билет на Запад. Поэтому Шилт искренне надеялся, что около двух десятков бойцов по-прежнему будут в его распоряжении. И дело было вовсе не в ноутбуке, который могут забрать один-два человека с команды устранить цель без разговоров, а скорее в возможности обосноваться в новом мире при новых порядках, в случае если американское правительство не сможет провести эвакуационную миссию. Шилд был далеко не глупым человеком и просчитывал все возможные варианты. У него имелись контакты и в органах правопорядка, и среди организованных преступных сообществ Москвы, Подмосковья и ряда регионов. А еще Алекс лично знал нескольких серьезных людей в городе, часть из которых почти наверняка по-прежнему находится в стране. Поэтому, как предполагал Шилд, если он застрянет в России на неопределенный срок или вообще навсегда, то можно будет предложить свои услуги какой-либо из нарождающихся группировок. Два десятка экипированных и обученных бойцов могут продаться в полном составе в виде подразделения кому-то, кто нуждается в стволах и обученных людях. А Алекс как раз займет позицию полевого командира, и кто знает, во что это может вылиться. Возможно, потом и самому удастся возглавить серьезную структуру. Отправив троих не самых лучших бойцов, а просто из тех, кого Шилд имел под рукой в необходимый момент, он совершил непросчитываемую ошибку. Изначально, поставив цель никого не трогать, просто забрать груз и уехать, а также дав не до конца проверенную информацию об объекте, Он расслабил своих бойцов, которые проморгали момент и сами наткнулись на неприятности. Алекс держал при себе троицу не самых низкоквалифицированных, но при этом же и не самых дисциплинированных наемников в основном для таких вот мелких и плевых дел, наподобие того, которое им предстояло выполнить. Пехота из числа не слишком высокооплачиваемых сотрудников организации занималась простыми поручениями типа прийти, забрать, сопроводить, охранять, Кто же мог подумать, что все сложится настолько неудачно? И самое главное теперь, что беспокоило Алекса, не наткнулись ли его бойцы на человека, который в курсе того, что у него находится в руках. «А может, это и вовсе агент спецслужб?» – думал он. «Как так получилось, что ему удалось убить двух бойцов и чуть не прикончить третьего? Или ему кто-то помогал? Или у него есть серьезная боевая подготовка, чего наемники не учли?» и что не было отражено в личном деле. Тем не менее, в данный момент двое были убиты, еще один частично выведен из строя. Цуцуряк до Шилда так и не доехал, сославшись на плохое самочувствие. Алекс разрешил Дмитрию отлежаться вечером, ночью и в первой половине следующего дня, а потом хоть умирая, но чтобы приехал. И в данный момент Шилд ждал появления Дмитрия у себя в квартире. В планы Алекса входило перетасовать колоду, перераспределив бойцов в группах и увеличив их численность, и Дмитра предполагалось ввести в состав другого звена уже в качестве рядового бойца. Самым сложным в деле подбора групп был не анализ их возможностей при том или ином составе и даже не слаженность бойцов между собой, а психологическая совместимость. Были честные и порядочные воины, но белоручки и чистоплюи, отказывавшиеся заниматься откровенным криминалом или военными преступлениями. Профессионалы своего дела высококлассные, но с понятиями о морали, чести и различающие хорошо-плохо. А Дмитра предполагалось прикрепить к нескольким бойцам с не очень высокими нравственными планками и ожиданиями для грязной работы. Было ли Алексу жаль тех двоих убитых? По-человечески не особо. По-хозяйски, с точки зрения бизнеса – да, потому как потеря их оказалась очень не вовремя. Каждый боец – это деньги, сила и возможности отряда. Поэтому Шилд не желал больше так рисковать и планировал поставить точку в поисках данных раз и навсегда, а заодно убрать Вознесенского, который нанес человеку такой ощутимый финансовый, а главное – моральный урон. Алекс первую половину дня не знал, чем заняться, и потому ходил в задумчивости и ожидании взад вперед. Подготовил оружие, собрал некоторые вещи и экипировку для личного участия в операциях в городе, если это потребуется. Провел инвентаризацию личного имущества, которое может пригодиться в дальнейшем, если придется покинуть квартиру на долгий срок. Зарядил рации, радиоприемник, собрал батарейки и аккумуляторы в одном месте, зарядил телефоны, два мобильных и один спутниковый GPS-навигатор, тактические фонарики, ноутбук. После отправился на большую и просторную кухню и уселся в задумчивости за стол, налив себе чашку круто сваренного черного кофе. Сейчас он хотел тройную дозу. Телефон коротко завибрировал, экран выдал оповещение о новом входящем письме, Алекс открыл ноутбук, потому как страшно не любил заниматься перепиской с мобильника и зашел в почтовый ящик. Прилетело письмо от Джона Карпентера, в котором отправитель интересовался найдены ли данные и как идут дела в России. Джон честно предупреждал, что в США полностью обрушилась мобильная связь, и со вчерашнего вечера мобильные телефоны замолчали. Поэтому, пока еще не прекратил свою работу интернет, можно по срочным вопросам контактировать посредством электронной почты, а после переходить на спутниковую связь. Также Карпентер написал, что дела на восточном побережье обстоят неимоверно плохо, и все аэропорты закрыты. Но при этом дал понять, что военные базы по-прежнему работают, и в ближайшие дни в Россию запланирован вылет военно-транспортного самолета для эвакуации американских граждан с семьями. И предлагал составить компанию, но только в случае нахождения нужных ЦРУ-данных. Джон выражал надежду на то, что Алексу удастся отыскать ноутбук с наработками по вирусу к тому моменту. Прочитав письмо, Шилд не удивился, но при этом и не очень понял логики заказчика. «Либо ноутбук нужен, и ты его забираешь в любом случае, либо он не нужен, и цирк этот ни к чему», – думал Алекс. Он понимал, что ЦРУ просто-напросто блефует и подгоняет Сильверхилл, однако не мог просчитать дальнейшие шаги Карпентера и его начальства ввиду абсолютного непонимания развития ситуации с вирусом. В любое другое время это было бы несложно, но сейчас ситуация могла развернуться на 180 градусов за один день». Риски были крайне серьезные. Но что Алекс осознавал совершенно однозначно, это необходимость при любых раскладах и направлении ветра быть с данными на взлетной полосе аэродрома в день вылета. Поэтому независимо от возможности или невозможности продолжать наработки или создание вакцины, ноутбук нужно найти любой ценой. А затем, когда все будет кончено, Алекс просто улетит из страны оставив в ЧВК Сильверхилл кого-то из доверенных бойцов за старшего, и пусть сами разбираются, что делать дальше. Миссия в России будет полностью завершена. Карпентеру Алекс написал, что за ноутбуком отправлены бойцы, местоположение установлено, и вскоре данные будут на руках, и попросил прислать координаты точки подбора. Затем отправил письмо, и чтобы зря времени терять, решил проверить местоположение цели по сигналам маячков. Один, тот, который выдавался для отслеживания бойцов, имел встроенный GSM-модуль и отправлял координаты посредством сотовой связи. Он отстреливал сигнал в разные промежутки времени и давал каждый раз приличную погрешность в координатах, что говорило о том, что он вскоре будет бесполезен, когда сотовая связь прекратит работу. Но к тому моменту предполагалось найти данные, а второй трекер, предназначавшийся уже для отслеживания ноутбука, работал по связи со спутником. Алекс был убежден, что если поиски по каким-либо причинам и затянутся, то спутниковая связь будет работать еще долго, и ее военные во всех странах мира, имеющие хоть какую-то космическую программу, будут держать до последнего в рабочем состоянии. Потому как пользоваться длинноволновой связью повсеместно просто невозможно технически из-за высокой энергоемкости ДВ и СВ вещания и соответствующих требований к оборудованию для радиопередачи. Да и потом... Правительства разных стран, пусть и функционирующих в условиях катастрофы, как-то должны связываться между собой для совместной координации работы или важных переговоров, а длинноволновая радиостанция дальше 2000 км уже не возьмет. Поэтому спутниковая связь останется единственным возможным способом говорить с противоположным концом земного шара. И трекер со спутниковой связью должен был помочь в поисках ценного груза, отправляя сигналы на антенну станции связи, затем на спутник, а после назад на Землю нисходящим потоком. Плюсом этого решения было то, что заглушить передачу данных было практически невозможно в бытовых условиях. Навряд ли Вознесенский имел генератор помех с частотой от 1000 до 2000 МГц. А минус заключается в том, что в отличие от GPS-GSM трекера с сим-картой, станция спутникового телефона в связке с трекером могла принимать сигнал раз в полчаса, а не в минуту-две, как в случае с мобильной связью. То есть местоположение Вознесенского можно было отслеживать не чаще, чем один раз в 30 минут – что было обусловлено изначальными настройками аппаратуры. Но по этому поводу Шилд не переживал. Человек не может обойтись без сна и отдыха, и проще всего будет взять объект тепленьким, именно в ночное время. Послонявшись по квартире, Алекс окончательно утвердился во мнении, что будет лично участвовать в операции, потому как сидеть в изоляции было тошно. А за окном происходит вся самая движуха. Шилд всегда был деятельным человеком, ненавидевшим спокойный и оседлый образ жизни и потому при любой возможности старался принять участие в любом интересном мероприятии, которое подвернется под руку. Да и потом координировать команду гораздо легче на месте, чем звонить по спутниковой связи кому-то одному. Таких телефонных станций на всю компанию было несколько штук. Алекс подготовил оружие – надежный и проверенный временем австрийский пистолет Glock 21 в кожаной кобуре и к нему четыре снаряженных магазина на 13 патронов каждый лежали на столе и ждали своего часа. На диване в пластиковом кейсе также покоился швейцарско-американский пистолет-пулемёт пулемет крис Вектор» с коротким стволом длиной 140 мм. К нему шли 10-30 зарядных магазинов в узких подсумках, по два в каждом, а также глушитель. Шилд, как человек системный, предпочитал унификацию во всем, поэтому оружие было выбрано не случайно. И Glock 21 и Крис Вектор использовали один и тот же патрон, 45 ICP, с высоким останавливающим действием. И если Glock 21 покупался уже в России, потому как каналы поставок были налажены еще с середины нулевых, и данный пистолет активно приобретался московским ОМОНом и не только, то Вектор был спецзаказом из США, и Кейс привез вскоре после открытия офиса ЧВК Сильверхилл в Москве американский дипломат. У «Вектор», помимо бешеной скорострельности, было очень серьезное конкурентное преимущество – крайне высокая кучность, а еще возможность стрелять короткой очередью в два патрона. Плюсом относительно небольшой вес, удобный приклад и отличная развесовка, позволяющая контролировать подброс ствола при стрельбе. На планку был установлен голографический прицел eo с антибликовым покрытием. Российское оружие Алекс не любил. Несмотря на возможность приобретения почти чего угодно в России, он отдавал предпочтение американскому или европейскому оружию. При этом понимая, что русские делают отличные стволы, надежные, выносливые и долговечные. Но автоматы Калашникова, винтовки Драгунова и многие другие модели у него ассоциировались с теми людьми, с которыми ему приходилось сталкиваться в боях, вооруженных конфликтах и специальных операциях. И после нескольких крайне неприятных инцидентов русское оружие начало ассоциироваться с проблемами. Чисто психологический заскок, не более того. Но Алекс свой выбор сделал. Одежда также была сложна на диване, а на полу стояли отличные легкие берцы американского производителя с защитой стопы и голени. Дополнял все это великолепие легкий бронежилет скрытого ношения Авангард Торус 2. Второго класса защиты, выполненной из кевлара и оснащенный двумя защитными пластинами спереди и сзади. А также баллистический шлем «Протон Арамид с креплением под прибор ночного видения. Также Шилд учёл возможные, пусть и маловероятные, проволочки в поисках. И ввиду необходимости в случае чего ночевать в машине или на открытом воздухе, а также проводить в пути длительное время, собрал тактический рюкзак, покидав туда кучу всякого необходимого снаряжения легких и при этом очень калорийных продуктов, небольшой запас воды, аптечку и многое другое. Рюкзак на себя таскать нужды не было, но иметь все, что нужно, в одном месте удобно и практично. Его можно просто бросить в машину и забрать, когда понадобится. От внимательного изучения собранных вещей в попытках ничего не забыть Алекса отвлек звонок в дверь. Шилд подошел к дверному глазку, не включая свет в прихожей, и посмотрел в глазок. На пороге стоял Дмитро, опершись на стену рукой. Отперев замок и открыв дверь, Алекс впустил бойца в квартиру. Цусуряк выглядел неважно. Какой-то весь побитый, потертый, пожеванный, да и на ногах держался еле-еле. Из чего Алекс заключил, что на ближайшие пару дней так точно одна боевая единица будет работать в лучшем случае в четверть силы. Обреченно вздохнув, Шилта, ни слова не говоря, пригласил гостя жестом на кухню. Дмитрий сделал пару шагов, но остановился, заметив недовольный взгляд шефа. Вернулся, снял ботинки и в носках прошел по выложенному плиткой полу в соседнее помещение. «Кофе будешь или чай?» – предложил от отхлёбывая из кружки. «Ага, кофе буду», – кивнул Дмитрий, осматриваясь. «Вон кофемашина, вон там чашки стоят. Нажмешь на кнопку сам», – ответил Алекс, сел за стол и разбудил ноутбук, чтобы проверить, не пришло ли письмо от Карпентера. В почтовом ящике от Джона писем не было, но пришло одно сообщение от Скотта Моргана, в котором он в понятной Алексу, но завуалированный для кого-либо другой форме сообщил, что Джон прямо распорядился вывести Шилда с эвакуационной командой и очень надеется, что Алекс успеет к тому времени забрать данные. В случае неудачи его, как гражданина США, также бы не бросили в России, несмотря на требования найти данные, озвученные в ультимативной форме. Но ожидания от работы ЧВК «Сельверхилл» крайне высоки, и Скотт рекомендовал коллеге не облажаться. Шилт облегченно выдохнул. Теперь оставалось узнать, куда приехать и к какой дате для эвакуации. Дмитро налил себе кофе и с кряхтением и оханьем медленно приземлился на диван. Что совсем хреново. Спросил Алекс, глядя на коллегу. Тот коротко кивнул, расстегнул рубашку и показал торс, представлявший собой один большой синяк. Точнее, практически черное пятно с красными вкраплениями в местах попаданий дроби. Шилл скептически хмыкнул. «Ну, считай, тебе повезло». «Молодец, что не пренебрег бронежилетом, как я всегда вам говорил. В отличие от этих двоих недоумков». «Да, повезло так повезло» но все познается в сравнении согласился цуцуряк я не знаю что там в квартире было пока я за ноутбуком ходил но когда я увидела руюняна и сучкова на лестнице оба тела были окровавлены там такая лужа натекла так что броник наше все ясно что мычки прицепил хорошо сотовая связь правда упадет скоро нужно будет действовать быстро «А скажи-ка мне, дорогой друг, почему он на вас напал? Просто так, что ли?» эм... Ну... Мы пришли к нему, сказали, что он кое-что должен вернуть. Он мне дал ключи от машины, я пошел вниз, а там началось. Поднимаюсь, мне прилетело в броник». Соврал цу сделав максимально честные глаза. «Ну, я так и думал», – хмыкнул Алекс. «Он был абсолютно уверен, что его недоумки что-то натворили, а Вознесенский защищался». Но теперь что-либо предпринимать было поздно, а соваться в одиночку под возможную пулю, не имея представления о том, чем сейчас занимается объект и насколько он готов отражать нападение, Шилд не собирался. «Какая у меня будет задача, командир?» – спросил Дмитро, шумно отхлебывая кофе и придерживая ложечку в чашке большим пальцем. «У тебя...» Ну, учитывая, что ты сейчас больше похож на мешок с говном, начал Алекс, весело наблюдая, как Цуцуряк обиженно засопел и надулся: то задача у тебя будет вполне простая. Будешь на подхвате, пока в себя не придешь. Рулем покрутишь, на экранчике посмотришь, на радио посидишь, а там решим. Я тебя к группе определенной причислю. Задание получишь потом. Ну а пока жри и бупрофен. Найдешь в угловом шкафчике в жестяной банке и попробуй отоспаться. Можешь диванчик себе разложить в углу, чтобы далеко не ездить. Ждем, ребят. До завтра, спросил Дмитра. Ждем, ребят. Кивнул Алекс.